Глава 10. Дальше ехали уже спокойнее. Дорога лучше не стала, пожухлая трава лезла изо всех щелей, хорошо хоть вокруг поля всё просматривается. На датчиках чисто, хотя один из них по иди и на мелкое зверьё должен реагировать. Дорога ушла в сторону реки. Впереди ещё один железнодорожный мост. Проехать можно лишь в бутылочном горлышке под его крайними опорами. Конечно, Г-69 пройдёт, скорее всего, и прямо через пути, но какой смысл машину насиловать? А по мосту можно проехать на ту сторону, спросила Маша. Нет, только пройти, потресв головой Юрик. Только что там делать? Разве что на гидрострой выйти. Поезда не ходят? Какие поезда? Не выдержал уже я. Нету тут крупных городов, нету возить нечего и некуда. Впереди куча аномальных зон, вроде нашего болота. Завалено на рельсах брошенное поезда, расчищать это никому и незачем, подтверждаю, кивнула Амонович. Пробовали давно уже, не стоит овчинка выделки. Брошенный поезд тут недалеко есть, мимо поедем. Машина миновала покрытый ржавчиной мост. Сооружение, конечно, крепкое и простоит ещё долго, вот только смысла от него ноль. Теоретически через него можно было бы провозить дорогу в эти места с гидростроем, Как раз получился бы в обход аномальных зон, но фишка в том, что здешние деревни интереса ни для кого не представляют. Если, конечно, клады не искать. Так что город городить ничего не будет, с ресурсами и без того напряг, а дороги на нефтехим по берегам нет. — Мы сюда как-то на шашлыки ездили, — задумчиво сказала Маша. — Как раз вон там устраивались. — Тьфу ты, Маша. — Хоть бы про поездки на шашлык не вспоминала. Я вот съездил год назад. Хотя она-то это откуда знает. — А мы мяса не взяли, так что придётся без шашлыков. Юрка был бы не Юркой, если бы не подстегнул. Маша насупилась и замолчала. Мост остался позади, и впереди показалась заброшенная деревенька Бор. Впрочем, она совсем обыкновенная, да и находится по одну сторону от дороги, занимая пространство между дорогой и рекой. Справа от дороги раскинулось старое кладбище с покосившимися решётками и крестами, густо заросшее кустарником и деревьями. Вещик движения пару раз показывал мелкие точки на самом краю. Возможно, разбегались потревоженные звуком мотора зайцы или лисы. Деревня-то покинута давным-давно, вряд ли тут кто живёт. Живут в основном в деревнях по другую сторону вокзального, не отрезанных аномальными зонами типа порогов. Хорошая, кстати, названица, подобный порог кто угодно споткнётся. Ладно, хватит лирики. Тем более вот и поворот. Выходит половина дороги за спиной. У самой бывшей трассы стоял покосившийся столб с указателем Морозского и стрелка, еле угадывавшаяся за ржавчиной. А чуть поодаль — будка железнодорожного переезда, почти вплотную к которой стоял небольшой тепловоз округлых форм, с прицепленной к нему парой пассажирских вагонов. Тепловоз когда-то был малиновым, а оба вагона ещё в советской зелёной окраске. Я уже отвык от неё. В прошлой жизни всё больше встречал красно-серую, её обычно называли «пидовской». Кому интересно, пришло в голову переиначить логотип РЖД в ПИТ. И, разумеется, ржавые, скорее всего, торчат тут лет 30, чуть ли не с самого начала. А ведь в тепловозе бензин должен быть. Вдруг спросила Маша, когда газель перевалился через рельсы заброшенного переезда. Деревянный настил между ними давно уже развалился. "Ла-Маша, ты прирождённый мародёр", хотнул Юра. "Разбираешься в вопросе?" «Всё правильно, была там солярка. Слили её давным-давно. Наверное, в самом начале. Там дырка в баке пробита». Забавно. Юра тоже сказал «в самом начале». Ему лет тридцать пять, насколько я помню. Значит, родился незадолго до того, как грянуло. Получается, весь бардак первых лет видел своими глазами. Потому, скорее всего, и не боится вылезать в такие вот заброшенные места. Машина неторопливо покатила меж полей, объезжая совсем уж вопиющие ямы. Я глянул на часы. «Восемь, начало девятого. Пока суть до да дела, два часа уже прошло. В принципе, неплохо идём. Если ничего не случится, к полудню можно будет тронуться в обратный путь. Тьфу-тьфу. А вообще тихо. Так что даже противно. Не бывает всё гладко. Это и настораживает. Хотя... Юрка же говорил, что ничего аномального в этих местах не замечено. Может, и прокатит. Хорошо бы. СКС, тем не менее, из рук не выпускаю. Пространства тут большие и с ним подручнее». На датчике движения вообще пусто. Зверьё, если и появится, то позже, в лесу. Хотя со зверьём тут, не именно тут, в этих местах, а вообще. Не совсем понятно. С одной стороны, при отсутствии людей за 30 лет, ну, хорошо, на деле поменьше, должно было всего расплодиться. Ужас сколько. Причём не пуганого. А ведь нет. Вон мы сколько едем, и даже птиц особо не видать. Всё же сдвиг, открывший пробой, явно что-то сместил и с природным балансом. Дорога по полям заняла минут сорок. Юрка не гнал. Показалась деревня Морозково. Сначала какие-то кирпичные заброшенные склады слева от дороги, заросшие не то что по самую крышу, а вообще вместе с крышами. Потом справа за густой пожухшей травой открылась кирпичная двухэтажка. Большинство окон выбитые, некоторые заколоченные посеревшими от времени листами фанеры. Проплыла мимо бетонная коробка автобусной остановки, разваленный кирпичный параллелепипед «Сильпо». Из-за деревьев выглянула труба, видимо, у бывшей котельной. Пошли стоящие почти у самой дороги сельские дома. Душераздирающее зрелище на самом деле. Особенно с пониманием того, что когда-то здесь кипела жизнь. Через пару-тройку недель начнутся дожди, и всё станет совсем уныло. Сейчас, по-сухому, всё же это выглядит более позитивно. Да, хорошо, что поехал сейчас. К осени дорога окончательно раскиснет, на ней асфальта почти не осталось, всё смыло непогода. А зимой всё завалит, даже при том, что снега выпадет не так много. Просто чистить-то за городом некому, потом и асфальт разъедает по весне. К обитаемым посёлкам там да, периодически проходит грейдер. Мы даже сопровождали его как-то этой весной. Они бы, кстати, не то, чтобы хмурится, но облаками затягивает, как бы дождь не пошёл, по крайней мере, в ближайшее время. Вымокнуть как-то совсем не хочется. Тент у Юркиной машины есть, но он сильно сужает обзор. После Морозского метрах в трёхстах уже лес. Несильно высокие, но многочисленные лиственные деревья стояли сплошной стеной, уже начиная желтеть. — Ну, смотрите в оба! — процедил сквозь зубы Юрик. Что-то он сегодня на удивление немногословен. Так-то обычно не заткнуть слова фонтаном. А сегодня в основном Маша подначивает. — Морося, датчики, помнишь? — Помню. Маша бегло оглянулась на меня и снова повернулась к прозрачным шарикам. Вообще прозрачным, это хорошо. Видеть красную муть в одном из них мне как-то совсем не хочется. Въехали в лес и сразу стало темнее. Кроны деревьев, конечно, над головой не смыкались, это вам не вековые ели, но вымыхали они не слабо. Расли деревья почти вплотную к дороге. Скорее всего, их особо и не вырубали при её прокладке, с полусотне лет назад, а то и раньше. Вдобавок, всё на дороге, кроме узкой когда-то асфальтовой полоски, густо заросло кустарником и деревцами. Уже не сильно и молоденькими. Да и вообще растительность лезла чуть ли не из-под колёс, в основном из старых ям в асфальте. В результате ехали как в туннеле. Одна надежда на датчики. Глазом тут увидишь зверя лишь в тот момент, когда он на тебя прыгнет. Вопрос: есть ли тут звери? Шум мотора звучал глухо, словно увязл в густой растительности. Кое-где из-за деревьев торчали покосившиеся столбы, то ли электрические, то ли телеграфные, я в них не разбираюсь. Ой, точка вдруг пискнула Маша. Юра глянул на шары и тут же переключил передачу на пониженную. Машина рывком замедлила ход. Жирная точка плавала в шарике почти прямо по курсу. А вот она раздвоилась. Теперь точек две, большая и маленькая, обе рядом. Я вскинул карабин. Скорость ни о чём, держать можно обеими руками, если сесть ногами в распор. Юрка ощупал лежащий рядом с ним тумми. Маша вжалась в сиденье. С мизерной скоростью машина вползла в плавный поворот и остановилась. «Тьфу ты!» — плюнул Омоновец, убирая руку с автомата. Впереди метрах в пятидесяти прямо на дороге стоял лось и меланхолично жевал листья. На машину он, похоже, не обратил ни малейшего внимания. Колоритный такой лось, метра два в холке, но без рогов. А рядом с ним второй, совсем маленький, мне по грудь не больше. «Вот вам и две точки». «Ой, прелесть какая!» — протянула девчонка. Так бы и заковаела. Юрка покосился удивленно, слово незнакомое услышал. Тут они мешки редко встречаются. С чего бы, как говорится? Ты не думай даже, тебя его мамаша так заковает, что мало не покажется, оборвал я Машу. Сиди, не двигайся, лосихас нас даже не заметит, если испугается. "Вал, где, говорит, кивнул Юрка, почесал затылок и всё же взял автомат в руки. Сидим не шумим, сами уйдут". — Серый, если ринется на нас, валим на глушняк. Лучше потом тушу оттащить, чем нас отскребать от машины. Маша открыла было рот, видимо, для протеста, но сразу же его закрыла. Похоже, поняла, чем грозит бегущий на тебя испуганный лось. Проторчали мы в режиме эти глаза напротив около получаса, после чего лосиха с лосёнком так же неторопливо побрели налево в лес. Лишь дождавшись, когда с датчика исчезнут точки, Юрка тронул машину с места. Бензин зря пожгли, буркнул он. Ну ладно, нам хватит. Заглушил бы. Ещё не хватало посреди леса. Зато убедились, что и этот датчик успешно работает. Ну а ты сомневался? Не, в таком деле лажи не бывает. А знаешь, что интересно? Вдруг пришла мне в голову мысль. Смотри, лоси спокойные как в танке. То есть хищников и прочей дряни рядом нет? Выходит, нет. А это плюс. Не уж-то без приключений съездим. Приключения могут быть на обратном пути. Вдруг встряла голосом Маши. Я уже хотел было выдать ей гневную отповедь за паникёрство, но прикусил язык. Как ни крути, девчонка может оказаться права. В нашей ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть. Тем не менее, дальше ехали без приключений, и правда, будто всё вымерло. Мелкие точки на периферии датчик периодически видел, но вблизи так ничего и не появилось. Ку-где в стороне от дороги уходили заросшие гати, Угадывающиеся лишь по торчавшим брёвнам и прореженным деревьям, значит, вокруг болотина, или земля такая, что нормальную дорогу не проложишь, расплывётся всё. Ещё минут 40 болтанки, и перед нами открылось Волково. Вон один домик, вон другой, на небольшой скорости газик выпал на небольшую то ли площадь, то ли ватрушку, справа стандартная коробочка автобусной остановки. Остаток былого благополучия. А в центре столб с карикатурно стоящим под ним ржавым остовом будки телефона-автомата. Вокруг заросли травы, посеревшие от непогоды дома с за разбитыми заборами, всё те же угрожающие накренившиеся столбы с обрывками проводов. Заросшая и разбитая дорога, тут уж никакого асфальта, чистая грунтовка. Она расходилась на три стороны, петляя меж ист. Под лёгким метелком шумели разросшиеся деревья. Остановив машину, юрко вытащил карту. Вот смотри, Разговор был о сгоревшей церкви. Крестик вон тот слева, значит, в этом месте она и стояла. Сложив карту, он сунул её за пазуху и взялся за руль. Поехали, это совсем рядом, метров 300.